Глава пятая. это ночная размолвка с Кнедом сама по себе не явилась кризисом в наших отношениях, хотя прибавила новых страхов. Теперь я боялась, что он попытается как-то разлучить меня с ребенком. Большинство жизненных кризисов происходит скорее в нашем воображении. С течением времени главная нить наших неприятностей и забот до того обрастает всевозможными страхами, опасениями и категорическими решениями, что окончательно запутавшись представляет собой узел, который остается только разрубить. В эти последние дни июля нет все чаще оставлял меня одну. Он рано уходил на работу, поздно возвращался и, пообедав вечером, снова куда-то уходил. Он был спокойным, приветливым и несколько отчужденным. Он больше не искал моей близости. Однажды, все еще не теряя надежды, я снова попросила: отпусти меня, нет. Ты же видишь, как мы живем. Но ответ его был прежним. Как-то днем ко мне неожиданно зашла миссис Скелтон. Я совсем не ждала ее. Прошло довольно много времени, с тех пор, как мы виделись с ней последний раз. Накануне ночи я почти и спала, у Марка снова резали зубы. Я прилегла, надеясь, дремнуть часок, хотя уснуть днем необычно не удавалось. Поэтому, когда я открыла ей дверь, у меня должно быть голоудивленной, встрепанной и недовольный вид. Она объяснила мне, что проходила мимо, и решила заглянуть. Меня удивило, что такая разумная женщина, как миссис Скелтон, решила прибегнуть к столь нелепой лжи. Я хорошо знала, что в этом квартале у нее не было ни друзей, ни знакомых, и зайти сюда она могла только с совершенно определенной целью. Должно быть, что-то настолько встревожило ее, что она даже не потрудилась придумать более правдоподобную причину. В течение нескольких минут она болтала о разных пустяках, прошла по комнате, взглянула на новое платьице Марка, которое я купила, взяла в руки библиотечную книгу, которую я читала, сказала мне, что я плохо подтрижена, и порекомендовала приличного и, по ее словам, удивительно недорогого парикмахера на Conduit стрит «У меня нет времени на это», — ответила я, чувствуя отчаяние от того, что она все равно не поймет, и раздражение и в ее присутствии, я всегда казалась себе неопрясной и плохо одетой. «Тетушка могла бы посидеть с ребенком», — заметила миссис Келтон. «Мне кажется, ты не должна так опускаться». Я промолчала. «Что происходит между тобой и Недом?» Наконец спросила она безразличным голосом, словно ее больше интересовала книга, которую она держала на коленях. Но вот она подняла глаза и в упор посмотрела на меня. Она была худая, старая, но все еще красивая. У нее была нелегкая жизнь. Я поняла, что она будет придирать каждого, кто не сумеет держаться столь же мужественно, как она. Я сказала ей, что наш брак оказался неудачным. Мы не понимаем друг друга. И оба ужасно несчастливы. Однако Нет упорно отказывается признать это. «Я предупреждала себя еще до замужества, что у Неда нелёгкий характер!» Я безропотно выслушала упрек. «Я тоже виновата, — сказала я. — Я не подхожу ему. Возможно, с другой он будет более счастлив». Она улыбнулась. Лицо её подобрело и стало снисходительным. «Все вы, молодые, думаете, что брак так же легко разбить как чайную чашку? У вас нет выдержки и терпения». Я тоже хотела уйти от Гарольда, но не ушла. Я думала о детях. Я была еще достаточно молода, чтобы тут же, позабыв о своих неприятностях, любопытством спросить, почему она хотела уйти от мужа. Она улыбнулась. Ей доставили удовольствие, и мой вопрос, и мое удивление. Потому что он неисправимый бабник, всегда был таким. Менял женщину одну за другой. Вначале я думала, что умру от горя, а потом привыкла. Мне стало легче, когда я запретила ему рассказывать мне о его любовницах, но его это ужасно бесило. Самым большим удовольствием для него было, вернувшись домой, поплакаться мне, что очередной роман не удался. Она сказала, что очень боялась, что Нед будет таким же, как его отец. Но со мной он стал совершенно другим, он не изменял мне. Как мать она знает это. Она бы сразу заметила. Он всегда будет мне верен, и она благодарит Бога за это. Уже ни на что не надеялись, я все же попросила ее уговорить Неда дать мне развод. «О, не будь дурой!» — воткликнула миссис Скелтон своим видом и голосом так напомнив мне в эту минуту Неда, словно его дух внезапно переселился в нее. Она коснулась моей обнаженной руки и я почувствовала, как инстинктивно отпрянула от нее. «Возьми себя в руки и подумай о ребенке, о своем долге перед Недом. Ты образумила его, создала ему хорошую чистую жизнь. И я хочу, чтобы хотя бы один из моих детей был счастлив». Она умолкла и бросила книгу на диван, словно больше не нуждалась в ней. «Я надеялась, что Нелли будет счастлива» но ее муж умер. Теперь ее жизнь сплошная нелепость. Собаки, глупая истеричная дружба. О, я все вижу, все знаю. Никогда не думала, что женщина может оказаться такой дурой. Уходя, она поцеловала меня. Это было так не похоже на нее. Она словно пыталась смягчить резкость и бесповоротность высказанного ею судьбой. Не смотря ни к сыну, на то, что она нередко готова была публично высмеять его, она, как всякая мать, мечтала, чтобы у него было свое хотя бы маленькое спокойное счастье. Она хотела спасти обломки своих рухнувших надежд и упований. Когда Нет был ребенком, она должна быть любила его страстной, невысказанной любовью. Ее десять, ее сын, такой красивый, рядом с неуклюжей, толстой дочкой, такой одаренный, Он оправдает ее мечты, ее надежды. Теперь она опять верила, что Нес снова станет тем сыном, с которым она когда-то так гордилась. И это произойдет с моей помощью. Я поняла, что мне нечего надеяться на нее. Она будет на стороне своего сына. Когда она ушла, меня охватило острое чувство безнадежности, сознание того, что я в ловушке. Я в отчаянии металась по комнатам, и колосила кулаками о стены, словно это были стены ненавистной темницы. Через месяц мне исполнится 21 год. Передо мной, возможно, еще 50 лет жизни. И все они будут похожи на эти три года. Я вглянула на свои руки. Я содрала кожу и стазины на кровоточие. Но это принесло мне облегчение, раз мое отчаяние такое сильное, оно станет той движущей силой, той надеждой на спасение, которая и поможет мне выстоять. Я глядела в окно, но почти ничего не видела. И вдруг я заметила, как все кругом переменилось. Эта перемена приковала все мое внимание. Был пасмурный серый день, жаркий и душный, словно обеспечивший лужайки и кусты, приглушивший блеск объезженной асфальтовой дороги, но вдруг где-то далеко, сквозь невидимый просвет стучек, блеснуло солнце и протянуло свои длинные золотые пальцы к верхушкам дальних деревьев. Упало несколько капель дождя, солнечные пальцы стали длиннее, они разорвали серую пелену неба, и в одно мгновение все вокруг преобразилось. Солнце разбросало во все стороны лимонно-желтые лучи, и они слились в одно сплошное сияние. И вдруг солнце покатилось по полям все ближе и ближе, неся с собой сверкание красок. Это было похоже на то, как если бы по потускневшей от пыли картине провели влажной тряпкой, и краски снова заиграли. Солнечное шествие было похоже на победное шествие армии с песнями и развернутыми знаменами. Но внезапно солнце остановилось, дойдя лишь до середины пустыря, и словно разрезала надвое одинокой вересковый куст. Одна половина его переливалась и сверкала драгоценными камнями, а другая оставалась в тени. Я видела все это так, как не видела давно, целых три года. Я наслаждалась полнотой видения, как наслаждаются полнотой любви. Я поняла, что не могу быть сломлена ибо для меня так важно видеть то, что я вижу сейчас, все чудесное и многообразие мира. По мере того, как будет подрастать мой сын, я научу его видеть моими глазами, пока он сам не сможет увидеть больше и дальше меня. В этот вечер, сидя за книгой, Несс, лежа на диване, тоже читал, и время от времени дружелюбным тоном делился со мной каким-нибудь пустяшным соображением, словно мы оба решили вот так коротать теперь наши дни, я дала себе слово написать письмо в туристскую контору, пока еще не поздно. Все равно решила я, Нет, хочет, чтобы я взяла няньку. Если мне удастся это сделать, не будет никаких препятствий для моего возвращения на работу. Если нашей жизни суждено остаться без перемен, то, по крайней мере, для тебя мне удастся хоть немного расширить ее рамки. Я отправила письмо и получила ответ. Я договорилась, что начну работать в сентябре, но я продолжала не верить в этом. Кажется, я могла договариваться и устраиваться сколько угодно, и все же не верила, что это серьезно. Родплюнущие недели в пятницу Нек привел к нам Джека Гарриса, который был его шафером на свадьбе. Он сказал, что на субботу и воскресенье они с Гаррисом договорились поехать во Фрингтон, играть в гольф. Фринтон, курортный городок в Эссексе, на берегу моря. Гаррис давно не был у нас. Это был рослый, добродушный весенчак, который, казалось, развлекал Неда. «Это вы, жены, гоните из дома мужей», — сказал он, обращаясь ко мне со смущенным смешком, скорее свидетельствовал шума неловкости, которую он испытывал, чем о подлинном веселье. «Нед считает, что вы тоже должны закрыть лавочку и поехать вместе с нами». — Бесполезно говорить ей об этом. Сейчас она себе скажет, что не с кем оставить мальчишку. Мне надоело твердить ей, что пора, наконец, взять няньку. — Теперь малыш уже не нуждается у вас так, как нуждается вот он, — сказал мне Гаррис и кивнул головой на Неда. — Поедемте с нами, Крис. Мы, ей-богу, неплохо проведем уикенд. Нед не спускал в меня глаз. Я догадывалась, зачем он привел Гарриса, Он думал, что тому легче будет уговорить меня. Я не могла понять только одного, что дало ему основание надеяться на это. Ты можешь оставить ребенка у Эмили. Нет, не могу. Я не предупредила ее. Черт бы побрал эту Эмили. Двело ей в голову переехать в другой конец города. Будто ей здесь было плохо. Теперь и по телефону с ней не свяжешься. и тарелки через открытую дверь столовой, я видела Неда и Гарриса. Они сидели молча, не зная, о чем говорить, оба какие-то растерянные. И все же Неду удалось воздействовать на меня с помощью Джека Гарриса, хотя совсем не так, как он того хотел. Трудно сказать почему, но в присутствии друга Нет показался мне еще более одиноким и несчастным. Волосы его потускнели, лицо осунулось, он казался старше своих лет. Я решила, что в понедельник, когда он вернется из Эссекса, я снова попытаюсь наладить нашу жизнь. Я искренне хотела этого. Как сказала его мать, у меня были свои обязанности по отношению к Неду. Я вспомнила, что во имя долго многие делали это, а потом более или менее сносно устраивали свою жизнь и были даже счастливы. Была звездная ночь. Звезды запоминали рой серебряных пчел в небе. Я печально думала о других мирах. Людей на Земле такое множество, Их не счесть, как минута в вечности. И у всех свои своей собственной трагедии и комедии. И моя жизнь ни капельки не интересует никого, Кроме меня самой. Что значу я в этой огромной Вселенной С таким множеством солнц и звезд? Ровным счетом ничего, решила я. И хотя эта мысль несколько утешила меня, я всё же всплакнула от горя. Я навсегда запомнила этот уикенд. Одно дело собрать воедино всю свою решимость, и совсем другое — долго продержаться в таком состоянии. Если струны натянуты, то пока их держит деревянный колок, они готовы пить. Но в любой момент струны могут или ослабить, или лопнуть. Я не могла держаться лишь ценой невероятного напряжения нервов. Я старалась не думать о Неди, а думать только о ребенке и о тех радостях, которые он мне доставляет. «Этого должно быть достаточно», — уверяла я себя, — «чтобы хотелось жить. Жой, есть натуры, которым мало одного вида любви, даже если эта любовь, казалось, целиком захватывает их. в часть твоей души, они все равно испытывают голод». Лишь став старше, я поняла, что происходило тогда со мной, а, поняв, наконец, могла успокоиться. Но пока это случилось, меня мучило отвратительное сознание вины. Я часто ненавидела себя, и посчитала, что не имею права на материнство, если не могу целиком отдать себя ребенку. Эти два дня, в субботу и воскресенье, я искренне старалась втиснуть себя в рамки той жизни, которую я заранее знала мне не выдержать. Но я продолжала добиваться невозможного. Я решила во что бы то ни стало сделать это. В ночь, в воскресенье на понедельник, я почти не спала. Я задремала лишь, когда первые лучи солнца нарисовали бледные узоры на окне. Протнувшись, я почувствовала себя спокойной и отдохнувшей, готовой сказать Неду, что все опять будет хорошо, что мы начнем все сначала». «Будем терпимы друг к другу и счастливы, как все люди вокруг». Я не знала, когда он вернется, он не сказал мне. Поскольку утром он не пришел, я решила, что он отправился с вокзала прямо в контору и будет дома, как всегда, в половине седьмого. Я надела новое платье и постаралась выглядеть как можно лучше, хотя, как в день моей свадьбы, зеркало не хотело творить чудеса. Я видела темные круги под глазами. Это огорчало меня. Мне хотелось понравиться Неду. Хотелось, чтобы он любил меня еще больше, чем прежде. И чтобы его любви хватило теперь для нас двоих. Нед задерживался. Обед перестоял в духовке. Я вынула его и решила, что лучше подам кусок холодного мяса. 9 часов. 10 Я уже знала, что Нед сегодня не придет. Но до самой полуночи Еще не верила этому. Он не пришел и на следующий день, ни утром, ни вечером. В среду я оставила Марка на попечении приходящей женщины и пошла через парк в Кэмили. Она сразу же поняла, что что-то случилось. «В чем дело? Ты больна?» Я сказала, что вполне здорова, но собираюсь привести ей ребенка. Собственно, она должна принять нас обоих. Я сказала, что моя жизнь с Недом не удалась, и что я приняла твердое решение. Нед не пришел домой, и теперь я окончательно решила, что буду свободной, даст он мне развод или нет. — Ты венчалась в церкви! — воткликнула Эмили, заливаясь слезами. — В церкви! Я коротко рассказала ей о своих ближайших планах и о той роли, которую предстоит ей сыграть вниз. Я сказала, что уговорила ее сменить квартиру, потому что хотела иметь какое-то убежище, на тот случай, если возникнет необходимость в этом. И такая необходимость теперь возникла. Сейчас я вернусь домой, возьму такси и привезу только кроватку и коляску Марка и кое-что из его и моих вещей. За остальным я пошлю потом. — Что мне делать? — стонала Эмили. — Ах, если бы был жив твой отец! Я сказала, что тоже хотела бы этого, хотя не знаю, чем бы он мог мне помочь. Ему было бы теперь 54 если бы он был жив. Ротала Эмили, прикладывая платок к губам. Но даже она поняла, как неуместно в этот критический момент заниматься подсчетами с несостоявшихся годовщин. — О, Крис, ты же знаешь, что тебе нельзя переехать ко мне. — У меня больше никого нет, — сказала я и всё равно я перееду». Я поцеловала ее. Она смотрела на меня, губы её дрожали, а в глазах был ужас. Но потом она вдруг успокоилась и взяла себя в руки. «Я постараюсь помочь тебе», сказала она, «я постараюсь. Я сделаю все, что смогу». По дороге домой я думала только о практических вопросах переезда. Войдут ли вещи ребёнка, пелёнки, бутылочки, кастрюльки, банки, щетки и прочее в один чемодан. Разрешит ли шофёр поставить коляску на крышу машины? Обойдусь ли я двумя платьями, парой белья и одной ночной сорочкой? Так я дошла до дома и открыла калитку. Женщина, присматривавшая за Марком, стояла под деревьями уже в пальто и шляпе. Мистер Скелтон разрешил мне уйти, он только что вернулся. Я сбежала по лестнице, и вошла в квартиру. Нет стоял спиной к холодному камину, сунув руки в карманы, откинув назад свою маленькую птичью голову, словно собирался запить. Он был бледен, как стена, видневшаяся за его спиной, и, увидев меня, не переменил позы. «Хорошо», — сказал он. «Можешь сделать, что хочешь». Вначале я не поняла. Я даже переспросила, что он сказал. Я отпускаю тебя. Его глаза избегали встречаться с моими. Я сделаю все, что ты хочешь. Могу посылать тебе счета из гостиницы. Все, что хочешь. Что делают люди в таких случаях? Ты должна узнать, как мне вести себя, чтобы был повод для развода. Наконец он посмотрел на меня, и в его глазах я прочла презрение. Но это было презрение к самому себе, и оно сломило его. — Да что же случилось? — воскликнула я. — Мне вдруг отчаянно захотелось обнять его, сказать, что он не должен уступать мне, что мы попробуем начать жизнь сначала. — Какой черт возьми тебе до этого дела? — сказал он. — Ты добилась своего. Пользуйся же этим. Он сказал, что уходит. — Если он мне понадобится... «Я найду его на Мэддокс-стрит!» Резко повернувшись, он вышел из комнаты. Я слышала, как он ходит по спальне. Не прошло и пяти минут, как он снова вышел, держа в руках чемодан, который брал с собой во Фринтон, и успел еще распаковать, и другой, поменьше, который принадлежал мне. «Я верну его тебе на днях». Нет, мы должны поговорить». «Мы достаточно говорили». Я буду посылать тебе деньги. Я сказал ему, что собираюсь работать. Он густо покраснел, словно внезапно понял, что я примирилась с тем, что произошло, хотя именно этого он от меня и ждал. «Это твое дело», — сказал он, помолчав. Мне казалось, что он хочет еще что-то сказать. Он сделал шаг вперед. Я ждала, что сейчас он подойдет, обнимет и поцелует меня но он лишь гневно выкрикнул «Что же, смотри! Смотри на меня!» В глазах его сверкали слезы. Взгляд их был неподвижен, и когда слезы совсем затуманили его, он смахнул их рукой. «Я не смотрю, это", сказала я и опустила глаза. Я смотрела на узор ковра темно синие зигзаги по желтовато-коричневому полю, скромный и неопределенный рисунок в духе времени. Нет прошел мимо меня и вышел из комнаты. Я слышала, как захлопнула за ним дверь. Я подошла к окну. Он медленно прошел по дорожке. Я ждала, что он подойдет к сыну, но он не сделал этого. Он даже не посмотрел в ту сторону, где под дерево в кружевной темно-зеленой тени спал Марк. Не в силах больше смотреть, я закрыла лицо руками и почувствовала, как они дрожат. Когда я снова посмотрела в окно, Неда уже не было. Мимо прошел автобус, подняв с мостовой белую пыль и кем-то брошенную газету. Медленно проплыв в воздухе, газета прилипла к фонарному столбу. «Я свободно, — Я свободна, говорила я себе, — но не видела в этом. Мне хотелось, чтобы заплакал Марк я могла бы взять его на руки, приласкать. Он был мне нужен, я хотела держать его на руках. Мне надо было что-то делать, ибо меня вдруг охватил ужас пустоты, ужас окончательности того, что произошло, и тяжесть его была невыносимой. Это мгновение запомнилось, как крюк, повисший над пропастью прошлого. Я смотрю на него, прижавшись к отвесной скале, Пережидая, когда пройдет было окружение. Вокруг ничего, ни облачко, ни далекой полоски моря. Лишь крюк на фоне белой пустоты, Крюк, не отбрасывающий даже тени, Жестокий и неумолимый образ, Бесконечно одинокий, бесконечно печальный.